Глава 15 Мы вновь очутились на берегу озера, Только сейчас здесь, похоже, царило лето. Стрекотали кузнечики, Висели над водой стрекозы, То и дело срываясь за добычей. Невиданные яркие бабочки С мужскую ладонь размером, Если не больше, Порхали над душистым разнотравьем, И порой не понять было, Цветок это оторвался от стебли И взмыл ввысь, Или же громадная пурпурная бабочка Взлетела со скромной ромашки. Здесь так красиво, негромко произнес Иранка. И спокойно. Но почему настолько пустынно? В лесу мирно пасутся олени, птицы живут свободно и привольно. На лугу я замечал диких лошадей. И ни одного человека. Только ты да я. А разве мы люди? спросила Фия. Веретено ее по-прежнему вращалось без остановки, а кудель, казалось, не иссякала. Откуда набралась? Может, подумала я, вспомнив слова Ири. «Здесь фея все тянет и тянет тонкую нить, а там, в водном отражении, то снова превращается в непряденную шерсть. И сколько это может длиться? Зачем ты придираешься к словам? Если я скажу «не единого двуногого», ты засмеешься и укажешь на птиц? А если добавлю «лишённого перьев», прикажешь своим невидимым слугам доставить ощипанного гуся? «Ты слишком настойчив», — ответила она, помолчав. «Ты провел здесь совсем мало времени». «Но уже утомляешь меня своими вопросами». «Думаю, ты просто разучилась разговаривать с...» «Если я скажу себе подобными». «Это не слишком тебя оскорбит?» «Мы ведь оба не люди, не так ли?» Усмехнулся Иронка. «А еще ты дерзок». «Вовсе нет. Просто я предпочитаю называть вещи своими именами. К чему тратить время на пустые разговоры, если можно провести его как-то иначе?» «О чем ты?» Фея подняла голову, но так и не взглянула на собеседника. Она смотрела только на его отражение» о том, что мне хотелось бы взглянуть, что за земли скрываются вон за теми холмами. Иренка указал вдаль. Да не в этом озере, в отражении, которого нельзя коснуться, а своими глазами. И вместо того, чтобы часами напролёт оттачивать на мне искусство красноречия, ты могла бы составить мне компанию. Если у тебя есть невидимые слуги, неужто они не смогут доставить нас туда или привести коней за теми холмами? Ничего нет, был ответ. Как так? Очень просто. «Существует только то, что ты видишь». Она повела рукой с веретеном. «Это долина, лес и луга, озеро и водопад, мой дворец, самоцветные пещеры и подземные реки. За пределами этой долины нет ничего». Воцарилась тишина, которую нарушали лишь птичий щебет, плеск воды до да жужжания пчел, трудившихся на куртинке розового клевера. Мне показалось, я чувствую его аромат. «Это мои чертоги», — произнесла владычица Вод. «Внутри, возможно, многое. Я даже могу превратить это озеро в бурный океан, пусть ненадолго, однако за чертой». Она снова взялась за пряжу. «За ней обычный мир, верно я понимаю?» спросил Иранка. «Да. И если ты пришел сюда в надежде увидеть чертоги фей, иди и смотри. Я ведь сказала, ты волен входить куда угодно, кроме моих личных покоев. Во всяком случае, до тех пор, пока я сама тебя не впущу», добавила она. «О таком я не смею мечтать, госпожа», — учтиво сказал он, убрав за ухо прядь волос. «Шрам на щеке?» — я заметила. Выглядел так, будто с момента ранения прошло не меньше года. В прошлый раз он был совсем свежим. «Однако, прошу, развей моё недоумение». «О чём ты?» «Во всех легендах об бескрайних землях, которыми владеют подобное тебе сказано», — произнес Иронка, и голос его вдруг изменился, сделался глубоким и певучим. Его хотелось слушать вечно. О бесконечных амфиладах залов, где пируют и веселятся хозяева и гости, и случайные путники, о дивной музыке, которая льется сама собой, и великолепных балах, о пышных кавалькадах, прекрасных конях, не знающих устали, таких, на которых неделями можно загонять волшебного оленя с золотыми рогами, и охотничьих псах с горящими глазами, чьи зубы острее кинжала. Неужели это просто выдумки? «Но ведь ты, госпожа, реально? Выходит, сказители просто приукрасили действительность?» «Нет», — отвечала фея, помолчав. Казалось, она тоже заслушалась. Веретено замедлила свой нескончаемый бег. Все, о чем ты говоришь, правда». «Но тогда...» Иронка выразительно обвел рукой чашу долины. «В чем же дело? Вот это? Все, что я могу увидеть? Я ведь сказала тебе! Это мои чертоги, мои!» Владычица вот скачала на ноги. Чуть не выронив прялку Только мои Здесь нет больше никого и ничего Никого Она закрыла лицо руками И веретено упало в траву Иронка, поднявшись следом Осторожно коснулся ее плеча Чем я обидел тебя, госпожа? Открой мне О, ты вовсе не обидел меня Фея издала То ли смешок, то ли сдавленный всхлип Просто напомнил Об одиночестве? Негромко спросил Иронка И она помедлив кивнула А он жестокий невольно подумала я. Впрочем, о Балиях всегда говорили, что им чуждо человеческое сострадание, а уж о милосердии они имеют крайне смутное представление. «Расскажи мне, госпожа», — попросил он, «как вышло, что ты осталась одна? Ты же знаешь, я в твоей власти. Я не смогу выйти отсюда и поведать твою тайну кому бы то ни было помимо твоей воли. Так чего ты опасаешься?» «В самом деле, что скрывать?» — негромко произнесла она. «Подай мою веретено». «Прошу, госпожа». Иронка подхватил его с земли и вложил ей в руку. «И на этот вопрос ответь тоже. Почему ты всегда придёшь? Кажется, я ни разу не видел тебя без рукоделия». «Это часть моего проклятия», — был ответ. «Но разве фею возможно проклясть? А кто сказал тебе, что я фея? Ты вычитал это в ваших легендах?» Владычица вот негромко громко рассмеялась и снова принялась сучить тонкую нить. «Нет, Али, это не так». «Во мне всего лишь половина этой крови, да и та была не слишком чиста, как говорили». Она помолчала, потом продолжила. «Ваши сказки не лгут. Владения моего народа обширны, прекрасны и изобильны. Но лишь тогда, когда принадлежат чистокровной феи, тогда вся родня, все придворные слуги могут жить так, как им заблагорассудится, плясать от зари до зари и охотиться хоть на оленей с золотыми рогами, хоть на облачных драконов. Значит... Иренка сделал паузу. Твоих сил хватает на создание лишь этого вот мирного уголка, она кивнула. Мне не нужно большего. А твоя пряжа проклятие. Но как так вышло? Кто это сделал? Расскажи, если это не тайна. Не тайна, ответила она и, снова прервавшись, подняла руку. Я невольно ахнула. Пальцы были стерты до крови, и пряжа выходила из-под них, окрашенная багрянцем. Как я сразу этого не заметила. «Я прокляла себя сама. Это вечное мое напоминание о том, что я сотворила со своим народом. Не тянется и тянется. И так будет до скончания веков». «Я ничего не понял, госпожа». Иронка подсел ближе, но она по-прежнему отворачивалась так, что видно было лишь ухо. Странное, будто бы вовсе без мочки. Да висок. «Объясни, молю». В голосе его звучал охотничий азарт. И «Я окончательно осознала». Он не видел в этой женщине человека или алия, себе подобного, одним словом. Для Иранка это была добыча, опасная, но оттого еще более желанная, как матёрый волк или кабан для охотника. «Вы похожи», — проговорила владычица вот после долгой паузы. «Так похоже, что я приняла бы тебя за него, если бы не знала, что времени прошло уже слишком много, а даже алии не бессмертны, в отличие от меня». Она говорит... «О том волшебнике, который украл ключ?» Расслышала я шепот Ири. «Именно». Едва слышно ответил Иронка. «Смотри». Женщина в его воспоминании коснулась окровавленными пальцами зеркала вот, и в нем отразился второй Иронка. «Нет, не он», — поняла я, присмотревшись. Примерно того же возраста, хотя по Алиям сложно понять. Двадцать им лет или двести. Но у него не было шрама на лице, длинные светлые волосы. Он собирал замысловатый узел на затылке, Да и одежды такой я никогда не видала, разве что в замке. На портретах герцогских предков попадались похожие длиннополые камзолы, доспехи и плащи. А главное, заметила я, глаза у этого Алия были иными, нежели у Иронка. Они ничем не напоминали изменчивую воду, озерную или морскую. Незнакомый Алий смотрел, словно сквозь бойницы из черной глубины колодца, в котором, по уверению Ири, днем видны звезды. И, похоже, владычица вот рассмотрела эти звезды, потому что теперь перед нами проносился калейдоскоп огней, бал в чертогах фей, где было не протолкнуться от танцующих, а следом яркие краски цветущих садов, бескрайние пустыни, лимонного, рыжего, алого и даже черного цвета, ослепительно белые пески океанского пляжа и светящиеся волны. Я откуда-то знала, что это именно океан, хотя никогда не бывала на побережье». «Горы и реки, леса и равнины, бесконечное звездное небо и всполохи северного сияния. Мы видели целые вселенные в каплях воды на сорной траве, неведомые письмена на крыльях бабочек, парили в небесах легендарные драконы и громадные птицы, а в океанских глубинах развились сладкоголосые русалки. Они пели вместе с китами, и эти звуки заставляли моряков направлять корабли на рифы в поисках неведомых чудес. Вот это я бросила к его ногам». Негромко произнесла владычица и снова коснулась воды. Видение пошло рябью и исчезло. Показала все миры, о каких только слышала, памяти которых передали мне предки, все их тайные уголки, всю давно исчезнувшую красоту. Но этого ему было мало. А еще он вскоре заскучал, и тогда я выдала ему наш секрет. О чем ты? нахмурился Иренка. Теперь это не имеет значения. Но ты оставила историю неоконченной. «Мы смертные любопытны, а не удовлетворённое любопытство. Страшная пытка», — серьезно сказал он. «Тогда я помучаю тебя еще, был ответ. И все померкло. Оказалось, мы уже не на берегу озера, а в комнате. А на дворе уже совсем стемнело. «Она водила меня за нос год, а может быть и два», — произнес Иранка. Его ладонь в моей руке снова была холоднее льда. «Не знаю точно. Я уже говорил, что время там идет странно. Здесь тоже». — ответила я и принялась растирать его пальцы. «Перестань. Бесполезно», — сказал он, высвободив руку. «Этот холод изнутри». «Неправда. Сперва ты не был таким холодным», — подала голос Ири. «А вот после того, как показал нам все это, у меня чуть ли не лед под ногтями». «А зачем ты так в меня вцепилась?» — хмыкнул Иронка. «От страха?» «Я ничего не боюсь», — вздернула она нос. «И тем более дурацкой феи, которая и не феи вовсе. Я просто от волнения, вот». «Правда же, мам?» Когда я переживаю, я или губы кусаю, или ногти, или волосы кручу. Ты всегда ругаешься. Губы обветренные. Она кусает их, когда задумывается. Дурная привычка. Вспомнила я и встретилась взглядом Сыронко. Его изменчивые глаза были сейчас темными и пустыми, как у Али из воспоминаний. «И что было дальше?» Спросила я. «Больше показывать не станешь?» «Нет, сегодня уже не смогу», — покачал он головой. «Это выматывает, а я не хочу свалиться без сил». «Мало ли что». «Я принесу поесть сюда», — вскочила Ири. «Внизу ужинают, я слышу». «Я сама принесу», — остановила я. «По-вашему, мне ноги отказали?» — сощурился Иронка. Идем. И еще я хочу чан горячей воды». У клятой феи имелись горячие источники, и я к ним привык. «То-то от тебя чем-то горелым несло», — невольно сказала я. «Точно. Я слыхала, вода в таких источниках ужасно вонючая», — радостно добавила Ири. «И как это в них купаются?» «Зажав нос», — ответил Иронка и улыбнулся. «У феи вода ничем не пахнет звёздочкой. Во всяком случае, ты этого не чувствуешь. Но окружающие, видимо, ощущают шлейф аромата». «Я скажу, чтобы согрели воду», — сказала я и отправилась на кухню. Конечно же, Дэнни разворчался. И очаг он уже потушил, и за водой идти на ночь глядя не хочется. И вот взобрела же господину такая блажь. Правда, он же его унялся, увидев деньги. Подхватил ведра. Дэ отправился по поводу, «Не мне жить. -ти». Тем более, Иринка запретил подходить к колодцу. Время шло, а Дэнни все не было. Уже и Ири забежала на кухню спросить, скоро ли я управлюсь, а то очень есть хочется. Я решила, что кухарь заболтался с конюхом, а то и зашел к нему выпить. Вот и не торопится. И пошла с ней. Мы уже прикончили свои порции, а Дэнни все не было и не было. Он не входил через черный ход, в общей зале не появлялся и куда он мог запропаститься по такой погоде. Неужто впрямь решил пропустить стаканчик другой, да и увлекся? и идти проверять не хотелось. Из то на мороз. «Сегодня мы точно ничего не дождемся, пробормотал Иронка. Идем, уж не окоченеем». И в самом деле замерзнуть нам не грозило. Ири, прихватив отцовский плащ, скрылась в маленькой комнатке, громко крикнув «Я сплю?» А мне выпало снова отогревать Иронка. «Нет, сегодня было как-то недолазг». «Но порой и теплотела достаточно, чтобы удержать близкого». «Близкого? А что я вообще знаю о нем? «Пришло мне в голову». «Ровным счетом ничего, только то, что рассказывал он сам». «А если он способен заморочить голову даже феи, то обо мне говорить нечего». «Слушаю его, разинув рот». «Но ведь Ири ему доверяет, а её чутью любой позавидует». «Не спишь?» «Вдруг негромко спросил Иронка». «Нет, днём выспалась, а теперь всякие мысли в голову лезут». «Вот и мне тоже. Никак не могу решить, что делать дальше». «А как ты собирался поступить до того, как...» «Я невольно запнулась. До того, как встретил нас?» «Я лишь хотел добраться до замка», — ответил Иренко, помолчав немного. «И разыскать тебя и ключ. Или один лишь ключ», — добавил он с нажимом. «А ты сумел бы?» — спросила я. «Ведь в тот раз искать его пришлось мне». «Не знаю». Он тяжело вздохнул. «Не представляю, как бы я сделал это, но нашел бы способ». «Я не фея. Я не различу ключ в ворохе других безделушек, не разглядывая их одно за другой. Не представляю, кто мог бы его взять. Но рано или поздно я все равно отыскал бы его след». «Как это не различишь?» — подала голос Ири, и я вздрогнула. «Разве ты не волшебник?» «Ты что, подслушиваешь?» — грозно спросила я. Хотя и так ясно было. Подслушивает. И неизвестно, как долго. Впрочем, ничего этакого она услышать не могла. «Не спится». Виновато ответила Ири и подошла ближе. Судя по шороху, по полу тянулся слишком большой для нее плащ. «Что там?» Его бы хватило, чтобы трижды обмотать Ири и завязать над головой и под ногами. «Можно к вам?» «Забирайся», — опередив меня, — ответил Иронка. И она живо свернулась к клубочкам с моей стороны. «Что ты сказала про ключ?» «Я не сказала, я спросила. Как это ты его не отличишь? Ты же про эту вот штучку, которую мама на шее носит?» Да. С заметной растерянностью в голосе ответил он, сел, потянулся и зажег свечу. А ты, значит, его чувствуешь? Я все чувствую, серьезно ответила Ири, поблескивая глазами из-под натянутого на голову плаща. Ой, нет, ну не все, конечно. Но он такой громкий, что его за месяц пути слышно, наверное. Я что-то уже ничего не понимаю, произнес Иренка, нахмурившись. Так ты чувствуешь или слышишь? И каким образом? Ири подумала и развела руками. «Просто я не знаю, как такое объяснить, но он...» Она надолго задумалась. Мы молчали, чтобы не спугнуть. Потом сказала, «Мам, помнишь, оркестр играл? На празднике, когда гости приехали». Я кивнула. «Ну вот, там много-много музыкантов. Барабан громкий, трубы. А потом, когда начались танцы, это все тоже грохотало. Но там еще был скрипач, и вот его все слышали. Он вёл мелодию. Так учитель объяснил». Пояснила она. Или в лесу весной. Деревья шумят, птицы заливаются, всякие мошки-комары звенят. Но когда соловей забивает, его сразу слышишь, как бы вокруг ни трещало и ни шелестело. Это, ну, я не знаю, как сказать. «Как если бы все вокруг было вот этим одеялом?» — негромко спросил Иронка, похлопав ладонью по мягкой шерсти. «Оно совершенно обыкновенное, но если бы кто-то заткал в него серебряную нитку среди обычных, ее сразу было бы видно, так?» Или драгоценный камень среди стекляшек. Он блестит совершенно иначе, да? «Значит, ты тоже видишь?» — подпрыгнула Ири. «Нет», — покачал он головой. «Просто придумал подходящее сравнение. Я могу только отличить родню, но и то, лишь если сосредоточусь как следует. В нашем роду магия давно уже угасла. Остались жалкие крохи былого. Что до ключа и подобных вещей, то я не вижу ничего подобного. Ведь в моих жилах... Нет ни капли крови короля-чародея. Какого еще короля? Не поняла я. Мне было страшно. Слабый огонек и высвечивал профиль Иронка. И сейчас он казался каким-то сказочным пришельцем из других миров. Таких, куда человеку лучше не то что не ступать, а даже и не заглядывать. А ведь так оно и есть. Пришло мне на ум. Он же побывал в чертогах фей. И как знать, что в нем осталось от прежнего Иронка? Я же рассказывал. «Сказал он негромко. Когда-то давным-давно, в другом мире, люди сумели избавиться от фей. Это была жестокая битва, и продолжалась она не один год, не один век. Король-чародей, никто не знает, существовал ли он на самом деле, или это была просто легенда. Но если верить ей, он был сыном королевского бастарда и женщины, которая очень сильно насолила феям, и которую они похитили и обратили в животное». Иронка помолчал, Потом продолжил. Он родился в чертогах фей, и помимо королевской крови получил дар видеть невидимое, говорить со зверями и даже летать. Когда отец освободил их, а сын вырос, он сделал все, чтобы уничтожить проклятое племя огнем и холодным железом, как завещали ему родители. И не только на своей родине. Потомки его шли все дальше и дальше по следам беглянок. И с тех пор во многих мирах рождаются дети этой крови, Порядком разбавленный, но... «Мам, а ты говорила, что прадед был сыном тогдашнего герцога?» Ткнула меня локтем Ири. «А где герцог? Там и король недалеко. Может, поэтому я что-то такое умею? Ну, у животных понимаю». «Да, но я взялась за голову. Я ведь той же крови, но я ничего не чувствую». «Как же нет?» — удивилась дочь. «Ты с волчицей разговаривала. Похуже, чем я, но все же. И лес ты хорошо понимаешь. Просто...» «Ну, просто не умеешь как следует с ним говорить. Это как в музыке. Если кто-то фальшивит, слышишь. Но если сам не учился, правильно не сыграешь». «Если все так, то в жилах Ири течет Нечто небывалое», — негромко проговорил Иренка. «Я даже предположить подобного не мог». «И чем это ей грозит?» — резко спросила я. «Прежде ничем не грозило». Он отвернулся. «Фея о ней и знать не знала. Только о тебе, когда я проболтался» но и то лишь как охранительница ключа. Вот королевскую кровь они уничтожают на корню, если прослышат о ней. Нет, если бы она случайно узнала о вас, вне нашей связи полагала, что где-то живет себе женщина с дочерью, не представляя даже, кто там затесался среди ее далеких предков, то, возможно, махнула бы рукой. Но если она прознает, кто мы, то не оставит в покое, так? Помолчав, произнесла я. Если она уничтожила целый замок не найдя добычи, то что ей две какие-то человеческие букашки. Рано или поздно она до нас доберется, А ведь мы не сможем всю жизнь не подходить к воде. Ладно, еще зимой. Но летом там ручей, тут колодец. Да хоть в канаву наступишь. И все. она возьмет след. Верно, я поняла. Иран кивнул. «Значит, выход только один», — сказала я. Внутри было очень холодно, и я невольно положила руку на теплое плечо Ири. «Убить фею раньше, чем она нас». «Наплевать мне на ключ, на судьбу мира, но если в опасности жизнь моей дочери, я этой колдовской твари горло перегрызу, даже если после этого сама сдохну». Он обернулся и посмотрел мне в глаза. «Так волчицы дерутся за волчат», — сказал он. «А мама такая и есть», — непосредственно вставила Ири и пояснила, видя мое недоумение. «Ты же сказала тогда в лесу, помнишь, что убьешь за меня, потому что так поступают волчицы. Кто-то вы с ней так хорошо договорились». «Прямо как родные. Ну уж всяко не стану, сидеть сложа руки», — мрачно ответила я. «Ира, что дальше-то делать будем? Надо дать лошадям роздых», — сказал он после паузы. «Я думал поехать к своим, но теперь это уже не имеет смысла. Зима на переломе. И если на тех конях еще можно было домчаться туда и обратно, теперь не успеем». «А зачем нам туда?» «За помощью. Я знаю, как убивать фей только из легенд, но...» «Он покачал головой. Это легенды и есть». «У меня нет ни небесного железа, ни негасимого огня, а простым кинжалом ее не взять. Но, может, наши кудесники придумали бы что-нибудь». «Сами придумаем», — непосредственно заявила Ири и слезла с кровати, отчаянно зевая. «Я спать пойду, ладно?» Я кивнула, а когда она прикрыла за собой дверь, а Иронка потушил свечу, сказала едва слышно. «Я знаю, о чем ты думаешь». «И о чем же?» «Как бы разорваться надвое. Потому что одно дело...» «Если с тобой пойду я, я взрослая уже и сама за себя отвечаю. Но тащить с собой Ири можно было бы оставить ее на чем то попечении, но на чьём? Я никого не знаю, кому могла бы довериться». «Именно так», — ответил он после долгой паузы. «У тебя ведь мать жива, но после того, что случилось, в те края возвращаться опасно. И здесь разве что оставить», — заплатив за присмотр. «Ты с ума сошел? скинулась я. «Ты видел, кто тут зимует?» «Да сколько не заплати, стоит уйти ее сразу!» «И тебя не побоятся. Пусть ты и Алей. Ты же уехал, а потом и они исчезнут. Исчезающий. Нет, думать даже не смей. Я ее не оставлю на добрых людей. Знаю я, какие они добрые. Прости, я...» Иранка помолчал. «Я все время забываю о том, что люди другие. И о том, что девочка ее возраста у вас, считай, уже вполне взрослая, тоже забываю. Она же совсем ребенок. Это для тебя. Тебе самому сколько лет?» Он сказал, и я умолкла. Никак не выходило осознать, что Али с таким молодым лицом, пускай совершенно седой, ровесник моего прадеда. Я же говорила об этом. Шепнул он мне на ухо. «По нашим меркам я еще юнец, а Ири едва из колыбели. Да и ты тоже. И еще, Мы живем долго, но детей у нас рождается мало, иначе мы бы заполонили все кругом. И каждый ребенок невероятная ценность. Неважно, свой или чужой». Просто Иренка замолчал, а потом сказал вдруг тихо и отчетливо: Ири, не просто дороже ключа, она бесценна. И ее жизнь не выменишь на эту проклятую побрякушку», — добавила я. «Даже если фея согласится, что ей мешает взять и обмануть? Или, как ты говорил, выморозить весь мир, и тогда какая разница? Все умрем. Я предложил бы оставить ее у деда или любой моей сестры, но туда нам не успеть, говорю же». «А я и не согласилась бы», — ответила я. «Я не знаю твои родни, они не знают Ири, и лучше уж пусть она будет при мне, чем у чужих алиев». Я всхлипнула и вжалась лицом в его плечо, стараясь не разрыдаться. «Только бы не разбудить Ири. Виноват я», — негромко сказал он, гладя меня по голове, по плечам, по спине. Я не удержался той ночью. Я разозлил фею. «Значит, я и держу за все ответ. Что проку?» перебила я, переведя дыхание. «Что ты можешь сделать?» воцарилось молчание. «Ты права. Ничего», — негромко ответил Иранка. «Даже хуже. Я мог умереть. Я был к этому готов. Но я же чуть не убил вас обеих». «Мы пока живы и умирать не намерены», — сказала я сквозь зубы. «Хватит. Мы так неделю будем гадать, что было бы, если...» «Ты думал, что не вернешься. Ты не знал и не мог знать о дочери и о том, какой она крови». «Значит, Эфия не имеет об этом представления. А это уже какое-никакое преимущество. Разве нет?» Он кивнул. «Ты делал, что должен был сделать. И у тебя почти получилось, верно? А я думала, что тебя нет. Ты же сказала предчувствии. А я вернулся бы. Ири все равно только моя дочь. Ты ее увидел только что. Не ты ее растил и воспитывал. Значит, решать мне. О чем ты? Раз выбора нет, мы обе пойдем с тобой», ответила я, сжав ключ в руке. «Я не хочу жить в заперти. Не хочу страшиться подойти к колодцу или напиться из родника. Не хочу днем и ночью бояться за дочь. А если ты уйдешь, и сгинешь ещё на дюжину лет, так и будет. Оставить ее я не могу. не с кем. А вдобавок ее где угодно может найти эта тварь, если прознает о ней. Я так с ума сойду. Марион. Начал было он, но я перебила. Я сказала мне решать. Я не желаю жить в вечном страхе. И дочери этого не пожелаю. Лучше уж сразу». «А ведь надежда есть, правда? Фею можно извести». «Да, но я не знаю верного способа. Я слишком рано выдал себя и так и не выяснил, как можно уничтожить именно эту». «И, Марион, ты права. Мы оба взрослые. Мы можем решать за себя». «А дочь ты спросила?» «Я и так знаю, что она ответит». Вздохнула я, приподняв голову на шорох. «Это будет весело», — раздалось из-за двери.